и одобрены в виде письменно зафиксированного кодекса Великой Ясы законы Монгольской империи, обнародованные в 1296 году. Монгольская кампания против империи Хорезм-Шаха была столь же тщательно подготовлена, как и против Китая. Джебе, без сомнения, мог дать полезный совет на основе своего рейда в близлежащую страну, Каракедан. В дополнение принималось в Анюане вся информация о Туркестане, исходившая от мусульманских купцов, уйгуров и иных источников. В любом случае, как показали последующие события, Чингисхан был склонен переоценивать силу Хорезм-Шаха. Чтобы увеличить свою армию, он отправил послание к правителю Тангутов с просьбой о дополнительных войсках. Ответ был далеко не дружелюбен. Если у тебя нет достаточного количества войск, ты недостоин быть ханом. Это было не что иное, как оскорбление, однако со своей обычной сдержанностью Чингисхан решил отложить наказание тангутов до окончания Туркестанской войны. Концентрация монгольской армии в северной Джунгарии была завершена весной 1219 года. Основная армия состояла из 100 тысяч всадников. С дополнительными войсками ее сила могла быть около полутораста тысяч. Значительное число бойцов Чингиса были ветеранами китайской компании, которая также послужила отличной школой для его полководцев. Войска Харизм-Шаха насчитывали около 300 тысяч но большинство его воинов были значительно хуже подготовлены. Кроме того, у Мухаммеда II не было дара вождя, необходимого в тяжелые времена. Многие из его подданных приветствовали бы назначение Джалал-ад-Дзина как верховного главнокомандующего, но, как уже говорилось, Мухаммед не доверял своему сыну, опасаясь, что в случае победы он придет к власти. В сложившихся обстоятельствах Мухаммед одобрил план, который озадачил как его современников, так и большинство историков его правления. Вместо концентрации своей армии для отражения нападения монголов он распылил войска, разместив значительную их часть в больших укрепленных городах, подобных отрару, Бухаре и Самарканду. Лишь перед некоторыми соединениями Хорезмской армии была поставлена задача обеспечения коммуникации между гарнизонами городов и полевого маневрирования. Тем временем были отданы приказания наместникам Персии собрать там резервную армию. С моей точки зрения, план войны Мухаммеда мог базироваться на его оценке информации относительно китайской компании Чингиса переданной ему послами, которых он направил к Чингису до разрыва между двумя властителями. До этого времени монголам не удалось взять штурмом ни одной крепости. Если таковые были расчеты стратегии Мухаммеда, то он жестоко просчитался. Чингисхан имел теперь в распоряжении множество китайских военных инженеров, готовых ему помочь. Неясно, были ли некоторые орудия осады, подобные катапультам, которые монголы использовали в туркестанской компании, действительно привезены из Китая, или все они строились непосредственно на месте мусульманскими техниками под руководством китайцев. Фактом является лишь то, что эти машины использовались во многих случаях. Когда не применялось никаких машин, монголы использовали элементарные приспособления и тактику в своей осаде укрепленных городов, подобных Атраро и Бухаре, например, заполнение рвов грязью и камнями или постройку осадных конструкций для штурма стен. Предположительно, эти работы направлялись китайскими инженерами или же обученными ими монголами военнопленные и призванные для несения воинской повинности местные жители использовались в качестве рабочей силы во многих случаях их также посылали